Туфелька Сандрильоны На этом, собственно, окончается рассказ о прелестной золушке. Паш не принес Марфуши на кухню туфельку. Однако след знаменитой туфельки Сандрильоны отыскался на страницах кондуитного журнала. Голуби-сизяки, вытащившие для Марфуши из горшка золы, золотую крупинку поплатились. Через несколько дней на парадном кольце земского начальника был обнаружен резиновый чудовищных размеров бот. Бот был накрепко привинчен шурупами к ступенькам кольца. В то же утро на заборах были кем-то прикреплены следующие приказы. «Приказ. Приказываю всему женскому населению города Покровска,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 Пока полиция еще не сняла бот с крыльца, приезжала хуторянка, услышав о приказе, решила попытать счастье. Но нога не полезла. «Трошки маловат», — с досадой, сказала баба и плюнула в бот. А Мити и еще троим товарищам за неуместное порочащее учебное заведение дерзкое озорство и недостойное поведение в публичном месте был объявлен выговор, избавлены отметки в поведении. Таков эпилог, отличающий историю Покровской и Сандрильоны о старой сказке о Золушке.